Глава двадцать вторая. Тир. Чума. «Ну-ка, стой!» — скомандовал Черепанов. Трудно сказать, чем его привлек лежащий на ступенях храма человек. Интуиция должна быть. Геннадий подъехал поближе. Голый, даже безнабедренной повязки, обожженный солнцем мужчина. На предплечье татуировка — Что-то типа русалки. На спине еще одна мужик с трезубцем. Нептун надо полагать. Но не нищий, по крайней мере не совсем нищий. На пальце серебряный перстень. Да, и запашок. Похоже, у бедолаги проблемы со сфинктерами. Что же тут? Черепанов присмотрелся и вздрогнул, и невольно подал коня в сторону. Мать твою! Лимфатические узлы мужчины вздулись и почернели. «Переверни его», — вилял кентурион Луций Ингенс одному из легионеров, заметив интерес наместника. «Не трогать!» — рявкнул Черепанов так, что легионер застыл на месте. «Чей это храм?» «Асклепия», — ответил кто-то из свиты наместника. «Жреца позовите». Приказ был выполнен. Служителя богоцелителя доставили в миг. «Асклепия», — ответил кто-то из свиты наместника. Кто это и откуда он взялся? – спросил Черепанов, указывая на больного. Моряк какой-то. Жнец явно был смущен вниманием самого наместника провинции. Вроде бы. Вчера пришел, дал денег, чтобы его оставили на ночь в храме. Но видать не с не зашел к нему бог. Да он, кажется, все помер. Почему голый? Так обосрался весь. Вот и раздели. Кто раздевал? Ты? Нет, слушки. Жрец совсем смутился. Ты сам целитель? спросил Черепанов. Жрец покачал головой. Я тут дарами занимаюсь. Значит так, сказал Геннадий. Найди целителя. Пусть посмотрит на этого беднягу и его не трогать. Одежду, что с него сняли, сжечь. Тех, кто к нему прикасался, изолировать. Подумал немного и добавил понятное объяснение. «На этом человеке порча. Кто до него дотронется, умрет в муках. Ингенс, выясните, откуда взялся этот больной? И есть ли другие? С такими же признаками, как у этого. К таким не прикасаться. Ясно?» «Да, принципс», — четко ответил Луций Ингенс и добавил потише. «Мы ж не глухие. Слышали, что ты сказал?» «И к тому, что я сказал, добавлю. Местной еды не есть». Только то, что с собой взяли. Воды местные тоже не пить. Сразу после того, как я переговорю с префектом, мы уезжаем. Так что у тебя на выяснение час. И будь осторожен. Все будьте осторожны. Геннадий повысил голос так, чтобы его слышал Акагорта. Порча может быть на всем, на земле, на деревьях. Возможно, этот город проклят, и я не хочу, чтобы это проклятие пришло на вас и на другие мои города. Господин, это подал голос жрец. Речь Черепанова настолько его перепугала, что один страх переборол другой. Ты и говоришь об эпидемии. Что, Черепанов удивился. Эпидемия. Откуда ты знаешь это слово? Я не лекарь, но ведь я служу асклепию. С достоинством произнес жрец. Тогда служи как следует, рявкнул Черепанов. Поехали. Совсем не таким должен был быть разговор Черепанова с Патрицием адмиралом. Но увиденное полчаса назад мгновенно отменило все предыдущие планы. Чума. От этой болезни нет спасения. Черепанов помнил, от чумы вымирали целые города. Она не делала разницы между королями и нищими, забирала всех. При здешнем уровне медицины никаких шансов. Единственный выход — бежать и бежать быстро, и молиться всем доступным богам, чтобы не унести заразу с собой. Твой флот сейчас возвращается из Тарса, сказал Черепанов морскому префекту. Я нанимаю его на три месяца. Все двадцать шесть либурн. У меня не двадцать шесть, а тридцать три либурны с достоинством возразил адмирал и с гордостью. Я сумел починить еще семь, хоть ты отказался мне помочь. Но ты не можешь нанять мои корабли и приказать мне не можешь. Не кричи, не громко, перебил его Черепанов. Меня призывает к себе Август, призывает в Рим меня и моих людей. Я не могу оголить побережье, воскликнул префект. Ты не получишь мои корабли. Получу, спокойно произнес Черепанов. Так и быть, не тридцать три, а двадцать шесть, как планировал. Я могу взять их силой. Но не сделаю этого. За каждый корабль, который способен доплыть до Рима, я заплачу тебе по пять тысяч динариев. Не позже, чем через полгода, ты получишь их обратно. Причем пятьдесят тысяч динариев ты получишь прямо сейчас. Вот вексель, который тебе обменяет на золото любой банкир побережья. Пергамент с хитрой печатью и расписью одного из самых влиятельных римских банков лег на стол перед префектом. Тот уставился на документ, как девка из дешевого Лу Панария на、да、золотой Аурей. Зачем ты это делаешь, совершенный муж? спросил благородный префект с изумлением. За пять тысяч динариев можно было без проблем построить новый корабль, но у Черепанова не было времени вкладываться в судостроение. А вот это тебя не касается, отрезал Черепанов. Мы договорились? Да. В таком случае пиши приказ своим капитанам, как только их корабли окажутся в гавани Силивкии в антиохийском банке Тересе, тебя будут ждать остальные деньги. Вели подать мне папирус, чернила и воск. Минут пять каждый из них занимался каллиграфией, лично, не прибегая к помощи писцов. Потом оба скрепили написанные собственными печатями и обменивались документами. Черепанов получил право приказывать капитанам Либурн, а префект расписку с обязательствами. Пообедаешь со мной? предложил поправившие финансовые дела и потому резко подобревшие Патриций. Благодарю, но нет, отказался Черепанов. Принцесса ждет. Пировать во время чумы? Ну уж нет. Он даже руки вином вымол, когда покинул дом префекта. Бежать, забрать своих и немедленно бежать из Сирии. как можно быстрее. Но быстрее не получалось. Подготовка требовала времени, и выиграть это время можно было лишь вовремя принятыми антиэпидемиологическими мерами, которые Черепанов и принял немедленно, оставив на дороге из Тира в ближайшем мансионе заставу из второй и третьей кентурии Клавдиева легиона. С жесткой инструкцией на север никого не пускать. Просочиться мимо заставы было затруднительно: с одной стороны море, с другой горы. Еще одну заставу тремя днями позже Черепанов отправил на дорогу, что вела в Антиохию из Рафани и Пальмиры. Хотелось верить, что подобными мерами удастся, если не остановить, то хотя бы придержать распространение эпидемии. Информация об эпидемии пришла в Антиохию довольно быстро. И вызвала легкую панику среди населения, легкую, потому что местная медицина оказалась на высоте. Необходимые меры были приняты немедленно: во-первых, немедленно принесены щедрые жертвы богам, особо богу-целителю Асклепею Эскулапу; во-вторых, все общественные помещения города, включая дворец снаместника, были окурены соответствующими болезнегонными благовониями. Да и дома жителей теперь буквально источали запах ладана и прочих античумных препаратов. Существенно выросли продажи специальных амулетов, охранных настоек и иных традиционных средств защиты. Жители сирийской столицы украшали себя противочумными татуировками и рисунками, которые должны были защитить естественные отверстия тела от проникновения болезни. Некоторым скептикам, правда, даже эти проверенные веками и предками меры показались недостаточными, и они сочли необходимым покинуть город и укрыться в сельской местности, пока боги не загонят болезнь туда, откуда выпустили. В последнюю группу вошли и Корнелия с Анастасией, под давлением мужей, хотя Черепанов очень надеялся, что предпринятые меры сработают, и чума до Антиохии не доберется. Для начала он озвестил местных эскулапов о происшедшем в Тири с подробным описанием симптомов. Чем черт не шутит? А вдруг у антиохийских медиков есть более мощные средства профилактики, чем возжигание благовоний и зарезанные на алтарях ягнята? Оказалось, средствы имелись и иммуностимуляторы растительного происхождения и специальные диеты. И термальные процедуры с ароматерапией. Геннадий немедленно выделил часть городского бюджета на поддержку бесплатной медицины, но более полагался на карантин. Заставы на дорогах были усилены, с пытающимися проникнуть через кордоны обходились жестко, издали били стрелами. Черепанов провел небольшую лекцию для легионеров девятого Клавдия. И теперь бойцы точно знали, по ту сторону кордона ныне и впредь до особого распоряжения обитает мучительная смерть. Гавань в Селевкее тоже была заблокирована. Все пребывающие с юга суда теперь уже точно было известно, чумной корабль прибыл из Африки, брались на карантин. Инструкции, данные портовой охране, были простые: на берег не пускать. Самим на борт не подниматься. Кормить за счет казны. Поднимать пищу на борт в корзинах. Корзины после использования сжигать. Срок карантина — 30 дней. Не будет заболевших, выход на берег разрешить. Или пусть следуют, куда пожелают. «Хватит ли 30 суток?» — усомнился Коршунов. «Вдруг у этой заразы инкубационный период больше?» «Понятия не имею», — ответил Геннадий. «Понятия не имею», — ответил Геннадий. Медицина еще не определилась. Но да, антиохийские скулапы все еще спорили, с какой именно демос столкнулось несчастное население. Трудный выбор, сами понимаете. На лицо лихорадка, характерный симптом пандемус, и в то же время имеют место быть черного цвета опухоли, неоспоримо свидетельствовавшие о накоплении в организме неправильных жидкостей. То есть не менее характерный симптом эпидемус. Надо отметить, что Эскулапов жрец в Тире определился быстрее. Может, потому что не имел медицинского образования, а может, потому что видел больного воочию. Антиохийские телекари рассуждали чисто теоретически и пересекать кордона в разрешенном направлении не собирались. Оно, конечно, сказано в клятве Гиппократа, что больным время от времени следует помогать безвозмездно, однако в разумных пределах. — Однако, — продолжал Черепанов, — нам тридцати дней точно хватит, потому что через тридцать дней, Леха, мы с тобой должны быть далеко отсюда. Это был их первый серьезный разговор после возвращения Черепанова. До того у Геннадия просто времени не было. — Вот как? «И куда же мы с тобой пойдем?» — поинтересовался Алексей. «В Рим?» «Значит, все-таки Рим», — задумчиво проговорил Коршунов. «Значит, ты, Геннадий Павлович, все же надеешься, что наградят нас, господа из полотина, не усекновением головы, а чем-нибудь более приятным?» «Ни на что я не надеюсь», — проворчал Черепанов. «Посулить награду, а потом спустить шкуру — это как раз в римской традиции». «Согласен», — кивнул Алексей. Сколько времени понадобится Аптусу, чтобы привести Первый Парфянский в походный режим?» «Не понадобится», — сказал Черепанов. «Они остаются здесь. И Первый Парфянский, и Девятый Клавдиев». «Стоп!» — перебил его Алексей. «Что же, мы голыми и боссами в Рим отправимся? Надеешься, что Корнелия заступится за тебя перед братиком?» «Надеюсь», — кивнул Геннадий. А чтобы надежда эта была весомой, с нами пойдет твой первый германский. Интересное предложение, — одобрил Коршунов. Но почему только один легион, если можно взять минимум три? Нет, — отрезал Черепанов, — только первый германский. А аризоны такие. Во-первых, мы идем не воевать и договариваться. Во-вторых, забрать Парфянский и Клавдиев значит оголить провинцию. Тем более Клавдиев сейчас плотно занят на остановке эпидемии. И, наконец, в-третьих, подготовить за две недели такой переход для трех легионов я точно не смогу. — А для одного сможешь? — Да. И попозже расскажу подробнее. — Почему беру твой легион, а не мой? Надо объяснять. — А что тут объяснять? — пожал плечами Коршунов. — Твой легион, он не только твой, но и римский. Конечно, ингеницы за тебя глотку порвут, да и в Скорпионе я не сомневаюсь. Однако младший состав в случае заварухи придется ублажать и подмазывать. А мои варвары, они лично мои, да и золото у них и так уже при ходьбе из штанов сыплется. Только у меня, дружище, встречное предложение. На хрен а нам Рим! Давай-ка двинем наприме к через Армению прямо в Тропизунд, а там... Раздобудем корабли и по родному Черному морю домой в Херсонес. — С каких это пор Херсонес наш дом? — поинтересовался Черепанов. — А у меня там недвижимость, — ухмыльнулся Алексей. — Здоровенное такое поместье, и вообще все схвачено. С местными дружба, по соседству тоже друзей хватает. Даже в Боспорском царстве свой конкретный человек имеется. А уж о готах-герулах, думаю, тебе напоминать не надо. Ты даже представить себе не можешь, в каком авторитете мы с тобой там будем, с нашими парнями, с нашим золотом. Запросто собственную империю организовать можем без всяких высоких политиков и прочих подлостей. Как тебе такая перспектива, Генк? Хорошая перспектива, одобрил Черепанов. Однако в Рим все же идти придется. Есть у меня там кое-какие незавершенные дела и, понимаешь, Леха, я... Геннадий замялся, но потом все же выдал. В общем, так, Лех, я поклялся Коре, что она непременно еще раз увидит Рим. Потом хоть куда, хоть в твою любимую Скифию, Готию, но Рим обязательно. Извини, но иначе никак. Я ведь слово дал. Алексей Глубоков вздохнул. Хотелось ему сказать, что глупо рисковать любимой шкурой, да и не только своей, ради женинного желания, но поставил себя на место друга и понял, что вариантов нет. Что ж, произнес он как можно бодрее. Нарим и я еще разок глянул бы с удовольствием. Да и волки мои тоже будут не прочь. Где еще можно вкусно потратить персидское золотишко, как не в столице? Эх, Леха, Черепанов расплылся в улыбке. Потянулся обнять друга, да стол помешал. Эх, не забуду, брат. Ерунда. Алексей бодро осклабился. Мелочи жизни. Ты меня вообще с креста снял. А теперь, дружище, вели подать вина. Того девятилетнего. Надо нам с тобой чувствую выпить за успех будущего вояжа, ну и для профилактики. Я слыхал, нет лучшего средства от болезни, чем алкоголь. Так и есть, согласился Черепанов. Мы в Африке этим методом ежедневно профилактировались. Только вот алкоголя у нас нет. Сушничок один слабенький. Э, брат, это-то зря. Здесьняя винишка, оно очень даже ничего. Сознанием дела произнес Алексей. Главное воду в него не лить. Так был решен главный вопрос о будущем великом походе через полмира. Теперь оставались сущие мелочи: организовать, подготовить и осуществить. Кое-что Черепанов уже сделал: договорился с морским префектом об аренде либурн, кроме префектовых удалось нанять и прикупить еще несколько. Итого набралось тридцать шесть боевых корабликов и еще зерновозы. Тридцать шесть либурн могли без особого напряжения взять на борт полторы тысячи человек. В принципе, на них можно было загрузить и втрое больше, но не для дальнего плавания. А еще припасы в дорогу. И нажитое непосильным трудом имущество. И самое главное — лошади. Замечательные персидские строевые кони, без которых коршуновские катафрактарии превращались в обычную, пусть и весьма умелую пехоту. Вариантов получалось два. Загрузиться на трофейные зерновозы, Их у Коршунова было достаточно для перевозки не двух, а десяти тысяч лошадок и полностью положиться на волю ветров. Или разделиться. Победил второй вариант. Время поджимало. Очень хотелось попасть в Италию до зимы. Итальянские дороги не раскисают, но холодное время года не лучшее время для путешествий, особенно морских. Решили. Пехота вместе с большей частью добра отправляется морем, либурны и два зерновоза. Торговые корыта, если что, можно было просто взять на буксир. Это была обычная практика, отработанная. А вся кавалерия путешествует сушей. По замыслу Черепанова флот должен был выйти из сирийской селевки и двинуться к Эфесу. Из Эфеса, обогнув с юга Пелопонез, плыть к Таренту. где и высадится для соединения с сухопутной частью первого германского. В Эфес Черепанов предполагал идти напрямик через море мимо Кипра. Алексей, пометуя свои попытки флота вождения в домашнем Черном море, выразил неуверенность в том, что Геннадию удастся этот эксперимент. Черепанов обиделся, обозвал Алексея сухопутной крысой. Напомнил, что он Черепанов, мало того, что летчик, так еще и летчик-космонавт. Посоветовал Коршунову засунуть свои сомнения в подобающее им место, заткнуться и заняться делом. То есть подготовкой провианта, фуража и всего, что может понадобиться Коршуновской коннице для четырехнедельного перехода. На что Алексей ответил, что у него в подразделении есть кому заняться такой фигней, как снабжение, да и вообще какие могут быть проблемы. Не по пустыне же пойдем, по римским дорогам. Это ж цивилизация, если кто забыл. Все нужное и жрачку, и фураж, и даже кузнечные услуги можно поменять на серебряные такие кружочки, называемые денариями. Так что главное в их деле, чтобы летчик-космонавт. не заболел случаем морской болезнью или не заблудился. Друзья еще некоторое время припирались, но потом обоим это надоело, и в следующие полчаса был проложен маршрут для Коршунова. Из Антиохии в Тарс, из Тарса в Эфес. Проблем на этом маршруте не ожидалось. Главное успеть до сезона дождей, когда Киликийская равнина становилась непроходимой. В Эфесе нанять корабли и морем идти в Афины, оттуда с суши на западный берег Греции и там снова на корабли и в Торент или в Брундизий, как получится, от Брундизии до Торента рукой подать. А говорили, согласовали, решили. Эх, стоской подумал Коршунов, если бы сразу к Черному морю... так и вообще никаких плаваний не понадобилось бы. Через Армению, прямиком к Трапезунду. Но мыслей своих, само собой, не озвучил. Ровно через десять дней, в срочном порядке закупив все необходимое и распродав все лишнее, включая виллу Корнелии, дорого, потому что сельская недвижимость резко возросла в цене, обе партии покинули Антиохию. Без лишнего ажиотажа Ну едет наместник в Рим, а коней видели. Старшим по территории Черепанов назначил Маниемитрила Скорпиона. И за день до отъезда Геннадий устроил большой пир для всех своих друзей-соратников. На пир съехались все братья метраисты, праздновали и прощались. Черепанов чувствовал, что никогда больше не увидит ни Аптуса, ни Скорпиона. не остальных соратников максиминцев, хотя, как знать, жизнь она извилистая. Главное, чтобы чума до них не добралась. Чума пришла в Антиохию за пять дней до октябрьских ит, в праздник Медитрины, богини лечебного вина. Испивший в этот день молодого вина, мог исцелиться от многих болезней. Но от чумы вино не спасало. К счастью, к этому времени и морской, и сухопутный отряды Черепанова и Коршунова были уже далеко.